Глава 74. Я полз по саду и осматривался. Нечего было и думать о том, чтобы заметить человека в камуфляже или хотя бы отблеск оптики винтовки, потому что в наши дни оптические прицелы изготавливают из полимеров и дымчатого стекла. Но все же я искал хоть какого-нибудь промелька, обводя взглядом каждую кочку, каждый куст на вершине холма. Ничего. Нырнув в промытую ручьями ложбинку, я начал карабкаться по ней вверх, Через каждые пятьдесят шагов я осторожно высовывал голову и прикладывал руку к глазам. По-прежнему ничего. Стрелок, по-видимому, укрылся за кучей веток и листьев в своем камуфляжном костюме. Может быть, он даже, подобно снайперам в Стараеве, прорыл себе для стрельбы коридор в несколько метров. Я продолжал подниматься. В кипарисах над моей головой шумел ветер. Еще разок оглядев окрестности, я вдруг заметил вспышку. Мимолетную, еле различимую, блеск чего-то металлического на солнце, кольца, цепочки, безделушки. Я почти побежал, высоко поднимая ноги, чтобы не сильно шуметь. Я больше не размышлял, не анализировал. Я готовился к бою, сосредоточившись на своей цели, находящейся в двухстах метрах от меня, если судить по линии наклона в тридцать градусов, на конец вершины холма. Еще шаг, и мне открылась перспектива. Он был здесь, под деревом. Огромный! В защитного цвета накидки с капюшоном, невидимый снизу, стоя на одном колене, он менял оружие или перезаряжался великан. Под накидкой свыше 150 кг веса толстяк, который уже два раза вставал на моем пути. В тупике, в катании и на лестнице в Ватикане. Я сделал большой круг и снова вернулся к нему, но уже сзади. Я был всего в десяти метрах от него. Он свинчивал глушитель с винтовки. Должно быть, ствол был очень горячий. Он то хватался за него, то снова отпускал три метра, метр. В этот момент, по-видимому, под влиянием какого-то шестого чувства он начал оборачиваться, но я не дал ему завершить движение. Я упал на него сверху, левой рукой сжав толстяку горла и заведя нож ему под подбородок. «Брось винтовку!» — выдохнул я. «Иначе, клянусь, рука у меня не дрогнет». Он не шевелился. Повиснув на нем сзади, я вообразил, будто заваливаю быка, и на добрый сантиметр вдавил лезвие ножа ему в шею, нож утонул в жирной плоти, не прорезав ее. — Брось винтовку, чертов ублюдок, я не шучу. Он все еще колебался, потом отбросил оружие на метр от себя, не совсем надежное расстояние. Я прошептал, теперь ты тихонько повернешься, и что-то сверкнуло у него в правой руке, описав дугу, я увернулся, нож... Из-за команды, спросвистел в пустоте. Я надавил коленом ему на почки, вынудив его выпрямиться. Он снова пустил в ход клинок, пытаясь достать меня слева. Мне опять удалось избежать удара, отклонившись назад и упершись пятками о землю. Он попробовал повернуться. Силища у него была фантастическая. Новый замах теперь сверху. На этот раз он зацепил мне плечо. Я вскрикнул и рефлекторным движением всадил нож ему под правое ухо до самой рукоятки. Фонтан артериальной крови прорезал небо. Гигант наклонился вперед, перевалился с одного колена на другое. Не вынимая ножа, я сделал движение мясника, отрезающего голову быку. Кровь залила мне руки, обдав жаром и без того горящую кожу. Плоть моего убийцы смыкалась вокруг клинка в отвратительном засосе, обволакивала его на манер подводного моллюска. Подскочив, он встал на подошву, и ему удалось приподняться, но он тут же завалился назад... На меня обрушились все его 150 кило, и у меня перехватило дыхание. Я потерял сознание, но тут же очнулся, вдавленный в грязь. Моя ладонь по-прежнему сжимала рукоятку ножа. Убийца бил ногами и руками, как гигантский спрут, заливая меня кровью. Я задыхался. Через несколько секунд я перестану соображать, и это будет моим концом. Мне пока не удалось достигнуть желаемого, довести разрез до его левого уха. Помогая себе второй рукой, я завершил дело... Потом, отталкиваясь спиной и локтями, я сделал последнюю попытку освободиться. Наконец толстяк качнулся в сторону. Он опять замахнулся, пытаясь достать меня снова, но в руке у него ничего не было. Он два раза перевернулся и, скатившись по склону на несколько метров, запутался в складках своей накидки. Я выбрался из грязи и прислонился к дереву, чтобы передохнуть. Воздух не шел в легкие, горло перехватило, голова кружилась. Внезапно все мое нутро перевернулось, и меня вырвало у подножия дерева, в висках бешено стучала кровь, лицо покрывала ледяная испарина, предсмертная испарина. Не помню, сколько я простоял на коленях, в совершенном изнеможении, в полной прострации. Наконец я поднялся и посмотрел на мертвеца. Он лежал на спине со скрещенными руками в пяти метрах от меня, с откинутым капюшоном открывающим круглое лицо, обрамленное короткой бородой. Рана на шее походила на ожерелье, черное и ужасное. Рукоятка моего ножа при падении отломилась. Под громкий стук крови в висках я вдруг сделал открытие. Этого я тоже знал. Ришар Мурас, первый подозреваемый в деле Манон Симунис, тот человек с кроссвордами. «Еще увидимся», — сказал я ему в Баварской таверне, — «так и случилось». У него на всех пальцах кольца. Они-то и пустили солнечного зайчика, послужившего мне сигналом. На среднем пальце левой руки я заметил необычный перстень с печаткой. И надо же, я сразу узнал рисунок, украшавший ключицу Козьвеля. Рабский ошейник, прикрепленный к цепи и вроде бы насаженный на стержень. Я подошел ближе, чтобы рассмотреть перстень. Точно тот же символ». повторенный в золотом рельефе. Я задрал правый рукав мертвеца, чтобы кое-что проверить. На руке была повязка. Я сорвал ее. Рана была четкой, примерно 10 сантиметров длиной, и шла вдоль руки. Это именно он принял удар Казьвьеля в суматохе ватиканских музеев. Я только что решил одну из своих проблем. Ту, что брала начало на Симплском перевале.